Глава 124. Женщины в шалях. В рабочей суете пролетело лето 2017 года. В первые дни сентября я приехал в офис, чтобы вместе с командой отдела новостроек обсудить планы на осень. За 10 минут до начала встречи в переговорку зашел Яков. «Шеф», – начал он своим неизменно скрипучим голосом, «хотел тебе предложить одно новое направление, тема «Верняк». Она идеальна для развития в Вайтвилл «Я золотит тебя и всю нашу команду». «Про что речь?» Я наморщил лоб, стараясь припомнить случай, когда Яков приходил с хоть какими-то дельными предложениями. «Аукционы!» воодушевленно произнес он. «Я предлагаю запустить в Атвилл отдел аукционных продаж». «Погоди, а как ты представляешь себе аукционы на новостройке?» уточнил я, не понимая механизма его идеи. «Застройщики типа уронят цену для наших клиентов», И нам нужно будет найти сразу 10 человек, которые предложат цену больше, соревнуясь за одну квартиру? Нет, мы будем проводить аукционы на вторичке. Но Вайтл не продает вторичку, категорично ответил я. «Шеф, самое время начать. Это то самое время!» С энтузиазмом затараторил Яков, усаживаясь за стол. У меня уже есть на примете три опытных специалиста по аукционам. Они легко возьмут на эксклюзив квартиры, а с маркетинговыми возможностями Вайтвилл эта тема будет обречена на успех. «Послушай, Яков», – твердо ответил я, – «в стратегию компании не входит продажа вторички». «Да ты подумай, босс», – не унимался он. «На одну такую аукционную квартиру мы соберем толпу покупателей. Они слетятся, как мухи на мед». «Купит в итоге квартиру один, а остальным мы предложим твои новостройки!» Я задумался. В его словах был определенный смысл. «А что, если действительно получится сконвертировать сразу целый вагон покупателей со вторички на новостройки?» «Шеф, предлагаю устроить тест-драйв!» Прервал мои размышления Яков. «Я выведу к нам в офис своих специалистов, буду ими управлять и гарантирую, что за первый месяц-полтора мы принесем тебе 3 миллиона рублей. Вот увидишь!» Я внимательно посмотрел на Якова. Полосатая ткань его вечно мятого пиджака поблескивала в лучах еще теплого сентябрьского солнца. Узел оранжевого галстука был приспущен так, чтобы можно было расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке и ослабить ворот. На голове забавно торчал хохолок рыжих волос, видимо сформированный ночным трением о подушку. Весь его образ вызывал уверенность только в том, что никаких трех миллионов через полтора месяца я не увижу но с другой стороны, как приятно будет ошибиться, если его план сработает. Что я теряю? Ну, займут эти специалисты по аукционам последние три свободных места в офисе. Ну, наберут объектов, найдут на них покупателей и принесут мне три миллиона. Круто ведь? И я согласился. Первые сомнения нахлынули на меня уже через неделю. Это случилось в момент, когда, войдя в офис, я увидел за рабочими столами женщин, далеко за сорок, с классической риэлторской внешностью. Они увлеченно общались с кем-то по телефону и не обращали на меня внимания. Пока я медленно шел в переговорную, заметил на плечах одной из них то ли шаль, то ли пуховый платок. Я не сильно разбирался в этом виде одежды. Вторая женщина была в черном вязаном свитере с массивным пучком волос на голове, который держался за счет темно-зеленой пластиковой заколки в виде бабочки. Я зашел в переговорку и, не закрывая двери, бесшумно сел за большой стол: Коллега, здравствуйте! Услышал я доносившийся сквозь приоткрытую дверь голос одной из двух новых женщин. «Меня зовут Зоя, отдел аукционных продаж компании Whiteville. Звоню сообщить о проведении аукциона по адресу Луковый переулок, дом 16. Эта шикарная квартира просто обязана обрести своего нового владельца. Делимся комиссией и будем рады видеть с клиентами. Презентацию отправлю вам на почту». Она положила трубку. Сделала какие-то отметки в лежавшем перед ней толстом блокноте, и снова поднесла телефон к уху, хрипловатым голосом произнеся уже знакомая коллега: "Здравствуйте.